438. -й. Матерь Агни-йоги Если тело лишить пищи, оно умирает. Если астральное тело лишить питания определенными нежелательными мыслями, чувствами и эмоциями, отомрут в нем элементы, им соответствующие, и заменятся новыми. Таким образом, воздержание от мыслей негожих, вызывающих созвучные вибрации в астральном проводнике, будет иметь вполне реальные результаты. Очищение оболочек от частиц грубой материи будет задачей ученика.